Глава двадцать Некогда маленький ресторанчик «Мадита» — по крайней мере история говорила, что когда-то он был именно таким — теперь располагался в новом здании, построенном в стиле миниатюрного дворца эпохи Возрождения. Этакий трехэтажный дворец с колоннами и зеркальным куполом, украшенный изящным узором. — Красиво, — говорили люди, — хитро, — думал Новиков, — всякий раз, когда посещал Париж. В этом ресторане ему не впервые назначали встречу, считая место одним из самых модных. Но мало кто при этом знал, что зеркальный купол для этого здания разрабатывал Нейкон. Многие даже не знали, что компания Новикова занимается не только производством и разработкой транспорта, но и создает по индивидуальному заказу экологические энергогенераторы. Например, как эта солнечная батарея в виде кружевного купола. О том, что сам Новиков при этом живет на ядерном реакторе, никто и подавно не знал. Подобная политика двойных стандартов смущала даже самого Новикова. Но иного способа обеспечить энергией его дом, роботов, энергобарьер и 32 компьютерные системы, на базе которых работает его личный помощник и создается новый искусственный интеллект, способный заменить самого Новикова, не было. По крайней мере, Николай надеялся, что ему удастся во главе люкса оставить после себя машину, способную возглавить корпорацию. Надеялся, но шагал по каменным тротуарам Нового Парижа и понимал, что машина не пришла бы на эту встречу. «Значит, надо предусмотреть должность сердобольного дяди» которая будет спасать сотрудников от всяких неприятностей шутливо предложил он сам себе и решил обдумать эту идею чуть позже люди не обращали на него внимания черные брюки и штокса современного гибрида джинсовки и вельвета, носили теперь все слои населения планеты а серая толстовка превращала его в часть общей городской массы на богача новиков был не похож на самого себя тоже Пройдя мимо магазинной витрины, он в этом убедился, бросив взгляд на свое отражение. Силиконовые накладки сделали его подбородок шире. От этого он почему-то стал казаться шире в плечах и тяжелее. Вставленные в нос пластины раздвинули ноздри, делая его вид скорее грозным, чем представительным. На шее, прямо под ухом, виднелась татуировка в виде рычащего тигра. Достаточно броская, чтобы отвлекать внимание от лица но при этом банальное новиков постоянно делал временные татуировки смываемые специальным раствором за две минуты и исчезающие самостоятельно через две недели второе новиков знал лишь теоретически потому что всегда вытирал их сам как только снова становился собой теперь он мог немного побыть кем то другим свободным и даже немного беспечным но вечер приближался а здание с зеркальным куполом выглядывала из-за изгиба спиральной высотки. «У меня встреча с Анной Беллигар», — сообщил Новиков измененным голосом, обращаясь к информационной панели у входа. Та легко распознала язык, выдала ему код стола в виде небольшой пластиковой карты и вежливо сообщила девичьим голосом: «Следуйте за направителем. Мадам Беллигар еще не появилась». — Если вы в нашем заведении впервые, я могу рассказать вам о наших традициях и правилах. — Не впервые, — ответил Новиков и шагнул к закрытой двери. Та распахнулась от одного этого шага, а на пороге его встретил маленький белый куб, который тут же бесшумно полетел над бордовым ковром по правую руку к винтовой лестнице. Новиков невольно хмыкнул. Лестница эта вела на второй этаж в лоджию с одним из самых прекрасных видов современности. По крайней мере, Новикову нравилось смотреть на Эйфелеву башню, некогда невероятную в своей высоте, а теперь гордо стоящую среди домов намного выше ее самой. В современном мире она была по-своему дерзкой, и потому нравилась Новикову. Его ожидания полностью оправдались. Подкатившись к лестнице, куб стал вращаться и перепрыгивать с одной ступеньки на другую. Технически в этом не было ни малейшей надобности, но так, по мнению хозяина этого заведения, было интересней. Поднявшись наверх, куб провел Новикова к столу у самого бортика с дутыми маленькими колоннами. Высокие дома, окружавшие здание Мадита, закрывали эту лоджию от ветра и солнца. Здесь бродили только блики солнечных зайчиков, отраженных открытыми окнами. Заняв одно из двух плетеных кресел у квадратного стола, Новиков приложил карту к мерцающему огоньку, проглядывающему через белую скатерть. Тут же появилось полупрозрачное меню, голограмма, позволяющая рассмотреть все блюда. Новиков не стал разглядывать еду, пролистал ее списком, заказал себе кофе и клер, поставил галочку в графе «Обслуживание роботом» и стал любоваться видом в ожидании, предпочитая зелень, далекий блеск воды и черноту старинной башни, суете официанток в черных коротких платьях с пышными юбками. Он даже настроился, что Анна опоздает, как и все дамы, способные себе позволить ужин на балконе Мадита. Но она появилась раньше, чем ему доставили кофе. Надеюсь, вы недолго ждали, сказала она, садясь напротив и поправляя выбившийся из прически темный локон. Ей было чуть больше за шестьдесят. Это Новиков знал из ее личного дела, но выглядела она максимум на сорок. И даже старомодный строгий костюм темно-серого цвета в виде юбки до колена и длинного жилета, надетого поверх белой блузы, ее не старил. Свой клатч она положила сначала на край стола, но тут же схватила, открыла и протянула ему сначала визитку, а затем ампулу с желтой жидкостью. «Ради нее я вас и позвала», — пояснила она, ничего не спрашивая. Видите больному это вещество и проведите сканирование. Если в сердце обнаружатся пятна, звоните мне. Тогда я скажу, какому исследованию вам нужен доступ. Только знайте, без данных сканирования с индикатором я вам не поверю». Сказав все это, она хотела уйти, даже встала. Но Новиков поймал ее за руку. «Думаете, я вас просто так отпущу?» — спросил он, зло хмурясь. «Отпустите, потому что я не одна, я с охраной», — спокойно ответила она. «Вам нет смысла меня держать. Если речь идет о жизни человека, я помогу. Но только когда у меня будут доказательства. Речь о жизни не просто человека. Под угрозой жизнь ученого, от которого зависит, будут люди жить на Титане или нет». — рыкнул Новиков, глядя в темные глаза строгой Анны. Та осталась непреклонна, еще и руку освободила. — Речь о работе секретной лаборатории, о которой ваш начальник даже не знает. Так что делайте, как я сказала. — Что-то не так, дорогая? — спросил у нее внезапно подошедший к ней мужчина с явно военной выправкой. Впрочем, по опыту Новиков знал, что такую выправку имели только военные космонавты. Даже взгляд у них был такой, как у этого парня. Сидеть под ним было просто неуютно, потому Новиков не стал сдерживать порыв и поднялся. — Извините, если вам показалось, что я излишне импульсивен в общении с вашей спутницей, — сказал он, удивляясь, что мужчина тоже предпочел говорить по-русски. — Могу я узнать ваше имя? — А я ваше, — спросил мужчина и, странно ухмыляясь, отступил, не дожидаясь его ответа. Новикову осталось только сесть на место, чувствуя себя по-настоящему проигравшим. Сомнений не было. Этот человек знал, кто он на самом деле, и она знала, но все равно оставили лишь ампулу. Как это оценивать, Новиков не понимал. Но утешением ему были кофе и эклер, так вовремя доставленные роботом к его столу. «Индикатор. Закрытая лаборатория». «Космонавт старой школы», — мысленно повторял Новиков, пытаясь собрать факты воедино, а потом спрятал ампулу и визитку и забыл обо всем на пару мгновений, пока от десерта не исчезла последняя крошка. Зайдя в комнату Сотникова, Иван сразу понял, что он опоздал. Здесь уже явно успели провести обыск. Ящики шкафа были выдвинуты, вещи в них лежали в беспорядке, даже покрывало на кровати было смято. Электронный накопитель книг, стоявший на полке, исчез, а с ним и два старых потрепанных бумажных томика поэзии. Эти книги привлекли внимание Ивана, поэтому теперь он сразу заметил их отсутствие. Видимо, бумажные книги с карандашными заметками и множеством закладок кто-то счел подозрительными. Компьютера на столе не было. В тумбе тоже. Он представлял собой небольшой прямоугольник, почти карманный. Создавал голограмму, считывал информацию с внешних носителей, позволял их изменять. Большего от него не требовалось. Только вот злосчастного прямоугольника с одной единственной кнопкой нигде не было. Встав в позу, Иван осмотрелся и, окончательно убедившись, что случайно компьютер никуда не мог подеваться, направился к начальнику станции. — Эй, Майк, есть минутка? — спросил он, заглянув в приоткрытую дверь. Мужчина кивнул, пальцем прижимая к скуле черную гарнитуру внутренней связи. Он что-то слушал, а потом нахмурился. — Продолжайте поиски. Должны быть изолированы все колонии, — строго сказал Майкл а потом убрал руку от гарнитуры и, посмотрев на Ивана, спросил «Ты же в курсе, что у нас происходит?» Демин сказал, что там есть гены какой-то условной патогенной гадости. Примечание. Условно-патогенными называются те микроорганизмы, которые не способны вызывать заболевания у здорового человека, но у ослабленного организма может вызывать болезнь, попав в организм. Демин сказал, что там есть гены какой-то условной патогенной гадости, а мы тут все в условиях сниженного иммунитета из-за искусственного питания и прочего. Нас же вообще не просто так прививали перед полетом. Еще это искусственная гравитация. — Ты что, паникуешь? — спросил Иван, насмешливо ухмыляясь. — Я в бешенстве, — ответил ему Майкл. При этом тон у него был холодный а взгляд дикий действительно бешеный огромный кулак сжался на столе и показался ивану подобием литого молота не расколовшего стол только потому что ему еще не позволили подняться и опуститься на него со всей разрушительной силой посмотрев на этот кулак иван взглянул майклу в глаза и сказал прямо я не верю что это сотников более того я хочу ему помочь ты в своем уме Поразился Майкл, но бить по столу кулаком не стал. Просто оперся на него, поднялся на ноги и отступил к окну, открывающемуся в столовую базы. Там как раз суетились рабочие перед ужином. — Он восхищался смертоносными бактериями. А теперь у нас уже больше полусотни колоний, неизвестной, опасной для нас дряни. Иван рассмеялся, а когда начальник станции обернулся, спросил. «Ты любишь оружие? Ты считаешь его прекрасным? Вот этот твой бластер, он какой модели? Ты его считаешь хорошим или плохим?» «К чему ты клонишь?» — спросил Майкл, машинально положив руку на чехол своего энергетического пистолета. «К тому, что твоя любовь к оружию и профессиональный интерес...» Не повод считать тебя человеком, способным сейчас же расстрелять людей в столовой. Спокойно ответил Иван и тут же перешел к делу. Сотников просил отправить в люкс данные со своего компьютера. О таком не просил бы виновный. Виновные и не о таком просят, когда хотят запутать. Майкл вернулся к столу, но по его лицу было видно, что он старательно обдумывает услышанное. Да, согласен. Не стал спорить Иван, но если у Люкса будет больше информации, нам быстрее помогут. «Зеленый Титан» — их проект, а значит, за все отвечать им. Прикрывать Сотникова там точно никому не выгодно. Майкл немного помолчал, а потом достал из сейфа запаянный черный пакет, положил его на стол и сказал. «Я уйду на пять минут. Вернусь с новым пакетом. За это время ты должен все закончить. Вот это уже другой разговор. Обрадовался Иван и тут же разорвал пакет, чтобы на коричневом томике с ободранными углами увидеть черный прямоугольник с одной единственной кнопкой. Когда на дне чашки осталась лишь кофейная гуща, Новиков вдруг ощутил, что ему надоело это место, и снова приложил карту к мерцающей точке, ввел данные безымянного счета для подобных случаев, расплатился и поспешил к своей капсуле, оставленной в двух кварталах отсюда на стоянке социально развивающего, а по-старому развлекательного центра. Ему не терпелось узнать ответ, потому он запрыгнул в капсулу, заставил голос программы умолкнуть и велел включить автопилот. Сорвал с лица силикон и только тогда понял, как кожа под ним противно зудела все это время. Он-то думал, что он начал к нему привыкать. Ошибался. Достав флакон с голубоватым гелем, он нанес его на шею, там, где еще был виден тигр, и тут же взялся за телефон. «Операция прошла успешно. Обещанную неделю мы выиграли», — писала ему Нина. «Останься в больнице». «Буду через два часа. Все объясню». Написал он ей в ответ, а сам еще раз убедился, что направляется в люкс, и запрос на сверхзвуковую уже в обработке. Затем проверил почту. Письма от Сотникова все еще не было. Тогда он связался с помощником. От Сотникова были новости? Нет. — ответил ему механический голос, опуская вежливое обращение, которое звучало бы, будь его создатель не один. Есть запрос от Артуры Демина на личные переговоры. У Новикова пораженно вытянулась бровь. «Причина — Причина? — строго и зло спросил он. — Чрезвычайное происшествие, — ответил помощник. — Вызывай прямо сейчас. И, подключився на стройке, попросил Новиков и включил заряженную, на такой случай, батарею. Нечасто он не может пожертвовать ни связью, ни скоростью. Капсула как раз совершила рывок, когда на маленьком экране появился Артур Демин. Он явно только что причесался, а вот очки снять забыл и сорвал их с лица только теперь. «Здравствуйте», — начал он неуверенно, еще и кашлянул в кулак, будто ему было отчего прочистить горло. «Для меня большая честь, у меня нет времени». Перебил его Новиков, зная, что программа лишит его голос всяких эмоций. Я хочу, чтобы вы перешли к делу. — Да, конечно. — спешно согласился Артур, кашлянул в кулак, поправил бумаги, сложил их в стопку, поравнял листы, ударив их о край стола и заговорил. — Дело в том, что сегодня я был вынужден наложить арест на Сотникова Владимира Ивановича. У Новикова дернулась бровь, а губы искривились в нервной улыбке. Я обнаружил свидетельства незаконных экспериментов. У Новикова тут же округлились глаза. Он создал здесь, на Титане, новый микроорганизм на основе живущей здесь сферы бегиша. Он встроил в нее гены земной кандилы, и я не уверен, что эта смесь не опасна. Новиков смотрел на монитор и не мог сказать ни слова. Рассказ Сотникова не сходился с заявлениями Демина ни в чем, ну, кроме существования бактерии, потому, прищурившись, он сообщил. «Сегодня Сотников сообщил мне о бактерии, и я ждал от него результаты анализа. Зачем ему связываться со мной, если он ее создал?» Артур мгновенно побледнел, и зачем-то стал протирать очки бумажной салфеткой, хотя, лежа на столе, они явно не успели стать грязнее во время этого разговора. — Наверное, хотел снять с себя обвинение, — прошептал Артур. — У меня есть расчеты, фотографии, файлы с его планшета, где описан весь процесс. Вы сами сможете взглянуть. — Кто анализировал данные? — спрашивал Новиков, с трудом держа себя в руках. — Я? — признался Артур. — Больше тут некому. Но я биоинженер, генетик. У меня даже кандидатская защищена по изменению генома путем. Простите, это не важно. Он вдруг встрепенулся и стал уверенным. Я должен был отреагировать. Все данные я вышлю вам, судить о них вашим экспертам. Сейчас я хотел лишь предупредить вас о сложившейся ситуации и запросить экспертную помощь. Эта бактерия в любом случае паразитирует на ларипах, а значит, нам нужно ее уничтожить. Жду данные. Инструкцию о дальнейших действиях получите позже, — ответил Новиков, отключил связь и нахмурился, пытаясь понять лишь одно, мог ли сотников его обмануть. К несчастью, он понимал, что врать могут все, даже сотников, и волнение могло говорить и о его причастности. Новиков видел, как ученые переходят грань, а потом бегут искать помощи, не признавая, что виноваты в беде они сами. Сунув руки в карманы, он наткнулся на ампулу, сжал, а в следующий миг увидел, как на экране отобразилось два письма, пришедших почти мгновенно. Одно от Артура, второе с неизвестного адреса, но с пометкой «Лично главе от Сотникова». Второе Новиков тут же открыл. «Здравствуйте. Я Иван Обудов. Работаю на «Титане» и по просьбе Владимира Сотникова отправляю вам данные по найденной бактерии. Он говорит, что вы точно сможете разобраться. В случае, если вам нужна будет помощь на месте, можно обратиться ко мне. Я журналист. Но я за истину». «Е-мое! Журналистов только тут мне не хватало». Устало вздохнул Новиков и резко вытер шею бумажным полотенцем. Никакой татуировки на ней не осталось, даже следов от нее не было. Капсула шла на снижение, а впереди на чернеющем небе уже виднелась яркая надпись «Люкс Мунди», а значит, времени у него осталось только на смену костюма.